Эпилог. Мы вышли из ресторана. Помоги им, попросила я. Непременно пообещал Степа, завтра же начну действовать. У нас есть запись разговора с Анной Сергеевной и беседы братцев. Это сподвигнет Петра на принятие наших требований, а именно, обеспечить Екатерине и ее сыну достойное жилье и хорошую работу для нее в Москве. Мои юристы добьются освобождения Володи. У них в этом большой опыт. «А кто у нас под машиной сидит?» Я наклонилась. «Кошка! Кис-кис-кис! Мяу-мяу!» Донеслось в ответ, и из-под джипа вылезло грязное существо. «Похоже, она больна», — заметил Степан. «На боку лысина, а на них болячки». Я присмотрелась и схватила котика. «Нет!» Ты видишь несчастного котенка, которому с помощью депилятора удалила шорстку тетка, нанятая Евгенией. Сотрудница пиар-отдела «Элефанта» превратила мое выступление в шатре в пиар-акцию обманщицы Марины Пиоловой. Кота потом просто выкинули на улицу. Он голоден, ему больно. Я залезла в машину, взяла плед, завернула в него найденыша, прижала его к себе и заговорила. «Бедный котик». Так настрадался, спрятался от всех под нашим автомобилем. Смотри, какой он ласковый. Кот обнял меня лапками за шею и замурлыкал. Я начала шмыгать носом. Степа, как быть? Выбросить его. Твое решение. Ой, он такой милый. Я сейчас заплачу. Все, все, успокойся, забормотал муж, садясь за руль. Я принял решение. «Сначала мы едем к ветеринару, а потом покупаем корм». «Всегда мечтал иметь кота? И не спорь со мной!» Я быстро закивала. «Нет-нет, мне и в голову не придет возражать Степану». В хорошей семье, в сложных ситуациях, муж всегда принимает решение, А дело жены – вести себя так, чтобы супруг понял, какое решение ему следует принять.